Директор Эттон нервничал. Человеку, плохо его знающему, это было бы незаметно. Сидит себе мужчина в самом расцвете сил слегка за 50 и наводит порядок на столе. Однако Джордж знал мистера Эттона. Директора интерната номер 18 уже более 10 лет. И для него он был просто Аллом. ха успокойся. Проверка придет по бухгалтерии, смотреть будут только цифры. Не дергайся. Наши дела по документам не проходят. Груз ушел позавчера. Но будет только через две недели. Ни с чем реально серьезным, вроде оружия наркоты, мы не связываемся. Думаю, даже не понадобится отменять поставку. Это не просто проверка! Это внезапная, знаешь ли, проверка. И не откуда-то, а с самого верха. Из надсекторального управления СБ, понимаешь? И именно сейчас, вот не раньше, не позже. Почему? Тебе не кажется странным? Его собеседник, а также друг, а заодно и начальник внутренней охраны интерната, Джордж Рик, пожал плечами. Я тоже ССБ не забыл. Ходят слухи, ходят слухи что руководство нашего подсектора собирается снимать. Отсюда эти внезапные проверки. Так что, когда они не найдут в ежегодных и ежеквартальных отчетах ничего подозрительного, то, полагаю, мы услышим интересное предложение. А что до этого случая? По документам всё чисто, и нет ни одного повода копать глубже. Девчонка погибла, оступилась, упала на монорельс. С кем не бывает. И даже не у нас. Мы вообще только получили извещение о смерти. А её? Ее... Её никто и не вспомнит. Это на эти слова только дёрнул плечом. И в этот самый миг раздался сигнал с электро Мистер Эдтон, к нам прибыл специалист отдела по проверке финансовой документации Центрального отделения Службы безопасности корпорации Мисс Саледа Ховерс Согласно вашим инструкциям, я выделила ей сопровождающего Они идут к вам Надеюсь, ты не облажался, Джо Очень надеюсь У меня-то все пучком Даже пробег машин сходится Сам не облажайся, Ал Не вздумай так дергаться при проверяющем «Иногда и бухгалтеры способны увидеть что-то, кроме своих цифр». Его собеседник не успел ничего возразить, так как за дверью раздался звонкий цокот каблучков. Мистер Эдтон сразу подобрался, встал с кресла и поспешно застегнул пиджак. «Мисс <таспоръем> Ховерс...» Начал было он, но осёкся и замер от неожиданности. Специалист отдела по проверке финансовой документации Центрального отделения службы безопасности корпорации мог выглядеть как угодно, но только не так, как выглядела мисс Ховерс. Обычно сверху приезжали немногословные мужики или надменные тетки в форменной одежде. Неизменно заносчивые, пафосные и полные заочной уверенности в пусть и недоказанной, но однозначной виновности проверяемых. Ревизирующие всегда одинаковы. Подозрительный, сухий, деловитый. Мисс Ховерс оказалась внезапной противоположностью своих коллег. Во-первых, она была очень молода. Во-вторых, весьма миниатюрна. В-третьих, как и большинство натуральных блондинок, очень привлекательна. И в-четвертых, явно испытывала неловкость от того, что в свои годы занимает столь высокую должность и теперь вынуждена проверять человека, годящегося ей в отцы. Поэтому двое крупных мужчин в строгих костюмах за ее спиной смотрелись еще внушительнее, тогда как мисс Ховерс на их фоне выглядела совсем юной и неуверенной в себе. Девушка неловко протянула руку и пожала алу ладонь. Добрый вечер. Вы директор интерната мистер Алан Эдтон, верно? Школы интерната. Ой, простите, я еще не очень запомнила. Ничего страшного. А это мистер Джордж Рик, начальник внутренней охраны. Рик с восторгом пожал гостья руку и замер, наслаждаясь тонким ароматом дорогого парфюма. Мисс Эледа была обворожительна, и неуверенность новичка только добавляла ей очарования. Девушка смущенно улыбнулась восхищенному Джорджу и сказала. «Меня к отправили утром, а я... я опоздала, не рассчитала время. Просто не знала, что ей придется ехать с пересадками. Монорельсовых поездов в вашем направлении нет». Пришлось добираться на обычном скоростном. А там только первый класс, люксы не предусмотрены. И связь сети постоянно обрывалась. Я пыталась отправить вам письмо с просьбой встретить на вокзале. Но ничего не вышло. Поэтому от монорельцевой дороги пришлось добираться на попутной машине. И мы... кх В этот момент один из телохранителей, крепкий мужик бойцового вида и с очень тяжелым взглядом, негромко кашлянул, явно напоминая мисс Ховерс о том, что, как проверяющая, она не должна ни перед кем оправдываться. Девушка осеклась и виновато улыбнулась. Второй телохранитель, седой через волос, с габаритами похожий на трехстворчатый шифонер, дернул уголком губ, чтобы скрыть ироничную усмешку. На ласкане мужчины поблескивал аккуратный значок в виде римской цифры 3. Каратель. Три полных секторальных зачистки. Наверное, счастлив, что сменил свою прежнюю грязную работу на нынешнюю, непыльную Тем более подопечная, девчонка девчонкой. Никаких хлопот, никакой муштры. Знай себе, ходи да сдерживай зевоту. Рик же, в отличие от скучающих телохранителей, смотрел на проверяющий с восхищением. А вот ал, который был старше Джорджа и успел поработать в центральных секторах, отметил про себя небезупречные черты, идеальную укладку, профессиональный маникюр и эффектный, но при этом не вульгарный макияж гостей. Мистер Эдтон принял к сведению форменный костюм службы безопасности. Точнее, его более дорогой вариант. Разумеется, цвет, крой, стиль – все было сохранено. Но приталенный пиджак из дорогущей темно-синей шерсти явно сшили не на текстильной фабрике. Как и форменную юбку. Как и пальто из коричневого кашемира. Как и шелковый шарф. Не говоря уже о замшевых сапожках на тонкой шпильке. Дело рук какого-то безумно дорогого обувного мастера. Скромная форма миссы Леды стоило не меньше годового жалования Алла. И в глаза бросались сразу же два факта. Неследа гордилась своим костюмом и принадлежностью к службе безопасности, но при этом чувствовала себя неловко именно в силу дороговизны одежды и, соответственно, отличия своего статуса от статуса коллег и подчиненных. Тем временем мисс Ховерс опустилась на краешек предложенного Джорджем стула, а сопровождающие ее шифонеры застыли по бокам от своей подопечной. Она же посмотрела на мужчин с тревогой и надеждой на то, что они поймут таки. Ничего ей тут не угрожает. И хоть ненадолго позволят ей отдохнуть от своего бдительного надзора. «Может, хотите что-нибудь выпить за дороги, мисс?» Спросил Алл, надеясь за разговором снять напряженную неловкость. «Ой, было бы чудесно. Честно говоря, замерзла, да еще и пообедать не успела». «Боюсь, мисс, сейчас я могу предложить вам только сублимат. Столовая уже закрыто «Ничего, ничего». Главное, чтобы сублемат был горячим. Она улыбнулась и, испытывая очередной приступ смущения, напомнила Алу: "Вы забыли отсканировать мой значок?" И кивнула на лацкан пиджака, где красовался значок, выполненный, конечно же, не из обычного сплава или пластика, а из золота с нанесением соответствующего напыления. Алу испытал острый прилив благодарности за напоминание и мягкость тона. Девушка не стала тыкать его носом в нарушение регламента, что для проверяющего было большой редкости. Поэтому мистер Эдтон попытался быстро исправиться, поднес к значку сканер, дождался, когда тот издаст короткий сигнал и посмотрел на экран коммуникатора. Мисс Эледа Ховерс, 24 года, Полгода назад вступила в должность младшего агента-аналитика, с отличием окончила Академию службы безопасности, идентификационный номер такой-то, код доступа такой-то, номер отдела такой-то, номер телефона непосредственного руководителя такой-то и так далее. Секретарша принесла на подносе чашки с сублиматом. В честь мисс Ховер следовало сказать, что, отпив глоток, она не скривилась, как ей, вероятно, хотелось, а, наоборот, улыбнулась и допила безвкусную бурду. Который наверняка и пробовал-то впервые в жизни. Это первое мое дело. Я хочу подойти к нему со всей ответственностью. Вы проводите меня в архив, мистер Эттон. Еще ведь не слишком поздно. Я могу там поработать. Конечно. Прошу вас. Когда мисс Ховерс в компании своих Церберов вошла в комнату финансового архива и огляделась, на ее лице отразилась почти детская растерянность. На небольшом помещении жужжали блоки информационных модулей, стоящих стройными рядами вдоль стен. А на столе лежала высокая стопа вечных накопителей. Девушка повернулась к спутнику. «Вы ведь поможете мне разобраться, если возникнут какие-то вопросы? Я к вам сразу после практики». «Разумеется, мисс, все, что необходимо», — уверил ее ал про себя гадая, как это нежное дитя со своими деликатностью и тактом будет строить карьеру среди зубастых коллег. Она вздохнула грустно-грустно и пробормотала. Сейчас мне необходим пистолет. Я бы им застрелилась. Мисс Ховерс, что не так уж страшно, как кажется. Документы хранятся на вечных накопителях они могут быть изменены или подделаны. На каждом накопителе обозначен год и квартал. В коренной директории лежит файл общего свода. В первичные документы. ЖКХ, питание, электроснабжение. Доступ к сети, кадастровые отчеты, налоговые, расходы на матчасть, расходы на командировочные прочее. Это только выглядит так громоздко. На деле же все цифры сведены в таблицы. И ориентируясь по ним, вы можете произвести проверку. А текущие данные смотрите в информационной системе интерната. Девушка кончиками пальцев скользнула по сенсорному экрану моноблока и сказала задумчиво. Какая очаровательная архаичная система. Зато проверенная, данные не сможет подделать ни один хакер. Да, я понимаю, чем проще, тем надежнее, но цифра такая, сколько -то. Я думала, что буду ловить преступников. Мисс Ховерс, именно цифры и помогают ловить преступников. Если понадобится помощь, знаете я к вашим услугам. Она вздохнула и села за стол. Мордовороты переглянулись после чего тот из них, который выглядел старше, вышел в коридор, а второй сел в углу и изобразил напряженную готовность мгновенно защитить подопечную. Ал только вздохнул про себя и понадеялся, что вышедший не станет творить чего-нибудь. Ну, чего-нибудь.